Глава 34. Разорванный шарфик, алая петля. Всё, я сказал всё. Никаких эмоций, никаких соплей, ничего. Иначе будет только хуже. Звонкая злая фраза. Ответом молчание. Вот уже час, как они находятся в своей комнате наверху. Кравченко сидит на подоконнике. Мещерский на краешке кресла Прямой, точно аршин, проглотивший, неподвижно уставившийся в пустоту. Кравченко говорит, говорит. Мещерский якобы слушает, но различает одни только звуки, не слова. На часах без четверти три. Позади долгие часы допросов. Сразу же после приезда опергруппы домочадцев з в е р е в ы й уже в который раз развели по разным комнатам и все долбили, долбили. В доме снова полно народу. Местные стражи порядка, прокуратура почти в полном составе, областное начальство ждут кого-то из Питера. Представители РУОНа, ФСБ. К чему, господи ты, боже мой? Но порядок есть порядок. Больше народу, больше ума. Наверное, может быть. Обрывки разговоров, слухи. Дело принимает к производству Генеральная прокуратура. Ну, такая знаменитость, мировое имя. Кому-то надо за всё это отвечать. Только что звонили в Москву. Поставлено на контроль министра. Помощник лично докладывал, да. Звонили с телевидения. К месту происшествия до особых распоряжений никого из посторонних, особенно представителей прессы, не допускать никакой информации. И надо же случиться такому скандалу. И это в то самое время, когда в Карелию на отдых собирается сам президент. Она была вхожа в самые высокие сферы. Да, последнее время жила за границей, иностранное подданство. Её же только вчера по телевизору показывали. Как же такое возможно? Ну и вырастила семейку. Я предупреждал, тут настанет ад. Кравченко с тоской посмотрел в окно. Сегодня по всем каналам наш бардак будут транслировать. Налюбуемся ещё. Всё, конец этому дому. Мещерский вспомнил, как всего минут за десять до приезда милиции Пит Навлянский с перекошенным лицом схватил его за плечи, втолкнул в столовую и зашипел на ухо, всхлипывая и давясь словами. «Молчи о том, что тут было вчера. Молчи, ради бога. Ментам ни слова. Я заплачу, сколько скажешь. И тебе, и ему. Только молчите, с в а д ь к й Я этому капитанюшке тоже глотку заткну. Дам столько, сколько он за всю жизнь заработает. Только они ни слова, поняли? Иначе... Знаешь, что будет иначе с ней, с её именем, её памятью? Ведь она же тебе нравилась, я по глазам твоим это всегда видел. Великая, редкая, божественная женщина. А знаешь, что они сделают с ней, если узнают? Тебе рассказать, что было, когда умер Нуриев. Рассказать, какую грязь они все стали на него лить. Обрадовались суки. Насобирали кучу мерзости, тиснули в своих книжонках. И так было всегда. Со всеми великими, не похожими на других, не похожими на это быдло. И с ней, с Мариной будет так же, если кто-то вякнет, если только слух, тень слуха просочится. Ведь у неё было столько завистников. На словах-то все превозносили, а за глаза... Им ведь все этой бездарной, любопытной сволочи, этому быдлу только такое и надо. Она, мол, ничем не лучше нас, даже хуже. Они же не упустят такого кайфа. Они втопчут её в грязь, прикрываясь своим лицемерным сожалением и пониманием. И наша семья, и её семья... Он задыхался. «Ну, я прошу тебя, умоляю, молчи!» «Я ничего никому не скажу про это. Вадим, тоже ручаюсь». Мещерский поморщился. Он не верил ни единому слову этой бешеной истерики. «Но есть ещё Егор, Дима, а потом Сидоровым. С ментом я улажу, были бы деньги. Димка будет молчать, он всё понимает, он не дурак. А этот...» п и т был, видимо, не в силах произнести имя Шипова. Ему я уже сказал, откроешь рот, убью, со дна морского достану. Мещерский с содроганием смотрел в это искажённое яростью лицо. «Если ты убийца, Питт, ты настоящий выродок. Но ну и настоящий артист. При обыске в её шкафу Петя найдут всё то, что доставляло ей такое удовольствие». Сказал он с какой-то даже мстительной строгостью. «Найдут и сделают выводы». В милиции толковые на этот счёт люди работают. Подожди, куда ты? Я не советую тебе сейчас рыться в её вещах. Не смей там ничего брать, иначе будет только хуже. Здесь произошло то, что, видимо, давно уже готовилось. Кравченко повысил голос. Серёжа, ты слышишь меня? А о чём задумался? Я говорю, мы ошиблись в самом главном. Основной жертвой изначально была Зверева, а не кто-то другой. Наши официальные сыщики-следователи это, думаю, тоже уже поняли. Он смотрел из окна на то, как из дома на носилках выносили тело, прикрытое простынёй, на лица наблюдавших за выносом сотрудников милиции. н а всё дело в том, что, несмотря на весь этот официозный шум и гам, Вос и ныне там. Даже если им сейчас взбредёт в голову кого-то срочно задержать по подозрению и затем уже разрабатывать. Ну и что это им даст? Он презрительно сощурился. Держу пари при таком раскладе пока ничего. Как задержат, так и выпустят. Безрезультатно. Таких умников, как наши, разговорить трудно. А уж на признание вытянуть. Вот, например, чтобы даже в нейтральной обстановке разговорить пито, надо хоть маломальски сечь такую материю, как итальянская опера. И иметь представление о том, кто такой кольцобиджи. Ну, это чересчур, конечно, но уровень интеллекта должен быть соответствующий. А что ихние наседки, кроме мат, т а знают? А потом ни в одном интеллекте дело. Вот Сидоров фактически работал здесь внедрённой агентурой. Да какой? Со мной? С тобой? Да-да, ты ему тоже информацию кое-какую Серёга поставлял, хоть и помимо своей воли. И что Сидоров от всего этого получил? Не мели ерунду. От звуков у Мещерского разламывалась голова. Нечего кивать на других. Нечего оправдываться, да и не перед кем. Если мы с тобой такие кретины и бездари, не стоит записывать в идиоты и всех остальных. Они умеют работать, в отличие от нас. Я очень даже рад, что это поганое дело примет к своему производству генеральная прокуратура, приёмная министра, да кто угодно. Лишь бы... Лишь бы они нашли его, подонка. А нам тут делать больше нечего. И я лучше действительно замолчу. А то мы с тобой вконец разругаемся. Они молчали ровно пять минут. Потом посмотрели друг на друга и... «Ладно, Серёга, что уж теперь?» Кравченко смиренно просил мира. «Ну, пожалуйста, соберись. Ты нужен мне сейчас. Твоя голова нужна. Ты пойми, эти, которые приехали сюда сегодня, что-то тут раскрывать, они, может быть, и действительно толковее нас, но ведь она не их, она нас наняла, чтобы мы нашли убийцу. Как же нам теперь быть с нашими обязательствами перед ней?» Его фраза повисла в воздухе, в этой густой, напряжённой, осязаемой тишине. Мещерский встал, провёл рукой по лицу, словно сметая с него невидимую паутину. Ну, спросил он совершенно иным, уже сидоровским тоном, в котором было всё, кроме надежды на успех. Я собрался. Я слушаю тебя внимательно. Вот это дело другое. Спасибо. Итак, давайте п е р ь отвлечёмся от всего, от эмоций, упрёков, сожалений запоздалых, от наших версий дурацких Кравченко полез в карман и извлёк оттуда мятую бумажку. Реестр, имевший такой вид, словно в него заворачивали жирный хот-дог. «Отвлечёмся и взглянем на одни только голые факты. За восемь дней в этом доме убиты трое. И если первое и третье у б и й с т в о явно связаны между собой, то убийство Тихоновны вроде бы совершенно выпадает из нашей простой наглядной схемы». Далее. Из семи подозреваемых нет ни одного, кому бы не было выгодно совершить два убийства. Кому-то убрать мужа и жену, кому-то мужа и подругу жены. Но... Но Серёга до сих пор очень трудно, исходя из наших первичных версий, выделить из этой восьмёрки... Нет, уже семёрки, кого-то, кому выгодно уже не два, а все три убийства. Ты следишь за ходом моей мысли? Слежу, слежу. Мещерский снова сел. Удивительно, но ему вдруг мучительно захотелось есть. Хотя что тут удивительного? С утра во рту не крошки. Установить это лицо трудно, однако я не сказал невозможно. И вот тут мы снова подходим к твоему излюбленному неустановленному мотиву. Кравченко кивнул. Думаю, да. Я уже сказала, мы... Вернее, я ошибался в самом главном. Я думал, убийца ни при каких условиях не тронет Звереву. С точки зрения даже самой убедительной нашей версии, версия наследстве — такая скорая, демонстративная с ней расправа — полнейший абсурд. Но это согласно элементарной логике, общепринятой. А всё дело в том, что по всему видно, у этого подонка своя собственная логика, и мотив тоже свой, собственный. И он диктует ему поступки и их внешние выражения. Мне кажется... Да нет, я почти уверен. Весь этот кровавый бардак по замыслу убийца был направлен на одну единственную цель — расправа с хозяйкой этого дома. «А почему я в этом теперь уверен?» Он склонился над реестром, быстро пробежал строчку за строчкой и вдруг жирно что-то подчеркнул ногтем. «Смотри сюда». Мещерский нехотя повернул голову. «Разорванный шарфик». «И что ты хочешь этим сказать?» Ты же утверждаешь, что раскрывать это преступление при помощи логики вообще бессмысленно. Тогда какая же разница, чья это логика? Убийца или нет, раз ты в неё вообще не веришь. Я много чего утверждал. Много во что не верил. Прежде. А ты меня только слушай. Кравченко улыбнулся. Всё течёт в этом мире, всё меняется. Видимо, и наши мозги тоже. Вот э т о самая улика, разорванный шарфик, на которую никто, включая и нас, не обратил внимания. Всё дело, думаю, в ней. Я это понял, едва только увидел ту красную петлю на люстре. Смотри-ка, что получается. Некто задумал убить Сопрано. Готовясь к преступлению, весьма тщательно. Этот некто берёт с собой нож и... Что ещё? Мы так и не спросили, Звереву давала ли она кому-то эту вещь. Думаю, она вряд ли бы и вспомнила. Шарф она надевала в то наше самое первое здесь утро. Потом он лежал на зеркале в холле, я его там видел. Зверева, думаю, никому его не давала. Андрей тоже вряд ли сам брал. Скорее всего, шарф взял именно убийца. Но для чего? Странный набор. Нож? Так до сих пор они найдены, несмотря на все милицейские старания. Это шёлковая тряпка. Он, скажешь, хотел сделать из шарфа удавку? но там ткань, как паутина или как бумага, ни малейшего рывка не выдержит. Из такой ни одна душилка не получится. Так зачем же тогда убийце понадобилось на месте убийства э т о непрактичная вещь? Может, он взял её кровь с рук вытирать? Хотя на шарфе крови не было. Ну и зачем, по-твоему? А для того, Серёжа, чтобы устроить всё ту же демонстрацию. Шарф — вещь зверевой. Мы все хорошо запомнили его на ней. А значит, заметь мы эту вещь на месте убийства Шипова, какая в первую очередь у любого из нас, кто бы там ни оказался, должна возникнуть зрительная ассоциация? Марина Ивановна. Убийство Сопрано связано с ней напрямую. у б и й ц а хотелось, чтобы мы с первого взгляда поняли это и связали убийство Шипова с именем Зверевой. Я тебе на это возражаю так. Во-первых, никаких таких ассоциаций с первого взгляда у нас, как видишь, не возникло. А во-вторых, по логике вещей, убийства мужа всегда связывают с его женой, даже если её и не подозревают прямо в его гибели. Согласен. Но всё это убийце хотелось ещё и подчеркнуть. Он разорвал шарф и повесил его на куст так, чтобы его было хорошо видно даже с дороги. Это как флаг, как указатель или как фетиш. Сидоровская докторша Наталья Алексеевна говорила, что упустовала в одержимого некой болезненной идеей фетишем. Было человеческое лицо. в котором он якобы узнавал лик собственной смерти. А у нашего, одержимого фетишем, стала вещь этой женщины. Точно так же он поступил и сегодня. Это алая петля из её пояса. Но для чего убийце весь этот бред? И почему петля? Какой именно символ видится ему во всём этом? Кравченко умолк. Его сбивчивые рассуждения снова натолкнулись на глухую стену. Он не знал. Мещерскому стало его жаль, и он робко заметил. «Вообще-то всё, что ты говоришь, вполне можно отнести к понятию неустановленный мотив, даже этот фетиш». Кравченко достал из кармана фломастер и стал зачёркивать в реестре то, что уже потеряло свою актуальность или получило объяснение. «Опять же повторяюсь», — сказал он тихо. «Эти семь человек у нас как на ладони. То, что они делают, что говорят, их ссоры, страсти, хитросплетения, всех этих домашних интриг, отношений, любви, нелюбви, Всё это перед нами, и вместе с этим, под всем этим скрыто и что-то ещё. Я чувствую. Теперь и я чувствую, понимаешь, Серж? Так же, как она, как ты тогда. Тут кроется что-то ещё. И это и есть главная пружина всего здесь случившегося. п е н к е р т о н ы которые всё там сейчас обыскивают, осматривают, всех допрашивают, они тоже со временем к этому придут. Но когда это случится? Через неделю, месяц? «Нам с тобой потребовалось восемь дней только для того, чтобы понять, что мы ничего не понимаем из того, что здесь творится на самом деле. А они будут двигаться ещё медленнее, потому что они не живут в этом доме и и видят всё здесь происходящее из своего кабинетного далёка». а н о почему же мы так-таки е ничего не знаем?» Мещерский, несколько смягчившийся, решил приободрить друга. «За эти восемь дней мы всё же кое-что узнали. Например, как убийца проник ночью в её спальню, Да очень просто. Она сама его впустила. Значит, у неё мысли даже не возникло, что этот человек несёт ей зло. А кому, ты думаешь, она не открыла бы дверь? Своему брату? Или приёмному сыну? Или бывшему любовнику? Или секретарю? Я думаю, что среди нас всё же были люди, которых Марина Ивановна не впустила бы в 4 е т часа утра в свою спальню. Четыре, кажется, они сказали, наступила смерть. Да, так вот, она не открыла бы нам с тобой, раз... Алисе — два. А если та притворилась, что пришла к мачехе с повинной? Ты не можешь забыть слова Григория Зверева про то, что э т о девица — патологическая лгунья. Мещерский помолчал. Только учти, Вадя, патологические лгуны в этой семейке все без исключения. Но продолжаю. Среди нас был человек, которого, думаю, убитая особенно ждала в эту ночь. Егор к л я н ё т с я что он к ней не ходил. «А ты не верь ему, как и всем остальным». Кравченко тяжко вздохнул. «Ещё нам известно и то», — продолжал Мещерский, «что убийце было необходимо расквитаться со Зверевой именно этой ночью. На мой взгляд, поступок этот не продиктован тем впечатлением, которое произвела на него вчерашняя сцена Порки. Нет, он спешил по другой причине. Утром нас всех вызывали в прокуратуру, и он просто не знал, вернётся ли он обратно из этого серьёзного учреждения. а вдруг его Именно его подозревают. Вот-вот арестуют. Поэтому следовало торопиться с осуществлением своей главной цели — ликвидации хозяйки этого дома. Кстати, Корсаков вчера очень тревожился по поводу прокуратуры. Просто сам не свой был. Кравченко кивнул, запомнил, мол. Хотя вполне возможно и то, что внешний убийца мог и не выказать своей тревоги, вслух размышлял Мещерский. Он несколько уже отошёл, даже слегка оживился. Эта беседа становилась для него уже необходимой. Ты правильно подметил, что этот человек осторожный и хладнокровный. Так что…» Кравченко смотрел в окно. Внизу Сидоров кончил свой длинный пылкий диалог с помощником прокурора и вошёл в дом. Кравченко отлично знал, куда он направляется. Через минуту опер с грохотом распахнул дверь и комнаты. Мещерский прервался на полусловие. Выражение лица Сидорова не сулило ничего хорошего, только очень, очень плохое. Но Кравченко, казалось, этого даже не заметил. «Где письмо?» — спросил он громко. «Тебе его переслали? Ты принёс его? Давай». И он протянул руку хорошо рассчитанным, лениво уверенным жестом.